Николай Телешев, Цветок папоротника. Николай Дмитриевич Телишев. 1867-1957. Писатель. Родился в московской купеческой семье, окончил коммерческую академию. В конце 80-х годов прошлого века, после знакомства с Чеховым и Горьким, решил посвятить себя литературе. Стал известен циклом рассказов о крестьянах, насильственно переселяемых в Сибирь, «С Богом, Нужда, Хлеб-Соль, Ёлка Митрича». После революции работал в наркомпросе. В 1938 году стал заслуженным деятелем искусств РСФСР. С 1925 года 20 лет работал над книгой мемуаров «Записки писателя».